Термины спецификации музыки – бутлик. Вообще-то «бутлик» — английский «бутлик» — сленг, в русском произношении ударение может падать на любой слог. Изначально не музыкальный термин. Выражение происходит от жаргонного названия подпольной торговли спиртными напитками во времена сухого закона в Соединенных Штатах Америки 20-30-х годов прошлого века. В наше время «бутликом» называют аудиозапись и или видеозапись, составленную и распространяемую без санкций правообладателей. «Бутлик» следует отличать от пиратских копий, не санкци копий легально выпущенной продукции. Часто бутлиги являются нелегальными изданиями, однако некоторые музыкальные коллективы разрешали, например, некоммерческое распространение своих концертных записей или любительских ремиксов. Это привело к тому, что коллекционеры легально обменивались копиями таких бутлигов по почте. Сперва на аудиокассетах, а затем на CDR, r и сейчас посредством отправки по сети интернет. Первым бутлигом считается двойной альбом 1900 1969 года, известный как The Great White Wonder, на котором представлены фрагменты совместных студийных сессий Боба Дилана и группы The Band. Личности его издателей скрыты за именами Кен и Даб. Популярность Бутлига вынудила лейбл Columbia Records в 1975 году официально издать эту запись под названием Basement Tapes. Пленки из подвала. Бутлеги подразделяются на несколько видов: концертные записи. По способу произведения записи различают Более качественный съем с микшерного пульта, Soundboard. и зачастую менее качественную запись, сделанную в зале на один микрофон с помощью портативного записывающего устройства. Audience. В 1990-х годах, когда стали широко распространены и доступны портативные устройства для звукозаписи, мини-диск, дат позволяющая сделать относительно качественную запись на небольшой и не бросающийся в глаза микрофон, существенно возросло количество бутлегов такого рода. Записи музыкальных радиопрограмм или телепрограмм. В зависимости от качества как принимающего устройства, так и оборудования для записи, такие бутлиги могли быть качественнее, нежели описанные выше. Студийные сессии и ауттейки. Английский ауттейк – песни или версии песен, не попавшие на номерные издания. Сюда попадают и неофициальные сборники материала, ранее издававшегося на альбомах. Иногда записи других исполнителей или проектов выдавали за альбом какого-либо исполнителя. Среди примеров, альбом «Тайбет» проекта «Waterborn», представленный общественности как новый релиз «Deep Forest» с названием «Waterborn Тайбет». Альбом голландского проекта «Erotic Dreams» «Temple of Love» 1998 год. В 2005 году выпущены пиратами как новый альбом проекта «Enigma Erotic Dreams». В таких случаях исходный материал издается без всяких изменений. Пираты лишь меняют обложку и в некоторых случаях название треков. Бывает доходит до абсурда. Как, например, в случае с альбомом шведской группы Tribal Inc., изданный пиратами как альбом Linkin Park Erection. Также поступили пираты из Prodigy, анонсировав альбом Cast Breeder, который на поверку оказался компиляцией треков из разных альбомов другого, не менее известного электронного коллектива Junkie XL. Композиции таких официальных, в кавычках, альбомов не только получают новые названия, как, например, в распространённом бутлеге проекта Era Infinity, но и подвергаются существенным изменениям. На них накладывают посторонние сэмплы, их режут и склеивают, совмещают в единое произведение части разных треков. Самый известный бутлик такого типа – альбом «Метаморфозис», введший в заблуждение сотни тысяч слушателей, которые находились в томительном ожидании четвертого альбома проекта Enigma. Бутлик или же бутлик-микс в танцевальной музыке – это композиция, полученная в результате совмещения инструментальной версии какого-либо трека и акапеллы. Вокал без сопровождения музыки. В результате получают не только гармоничную аудиозапись, но и, по сути, новую версию звучания музыкального произведения в сочетании с вокалом. В настоящее время в электронной музыке при подписи бутлигов между именами авторов принято ставить знак VC, то есть «Против», а название «Совмещать». Долгое время бутлиги были вне закона, и только в последние годы ситуация значительно смягчилась, поскольку артисты поняли, что бутлиг особенно удачный это – это, дополнительная реклама для оригинального произведения и его автора. Бытует мнение, что Бутлиги уже признали самостоятельным творчеством, однако фактов, подтверждающих эту информацию, нет. Наверное, потому что творчество здесь ровно столько, сколько и в укладывании тротуарной плитки. Автор Бутлига берет два существующих произведения и просто соединяет вместе их элементы, при этом не внося особенных корректив. Вся работа проделывается на уровне примерно следующих операций. Порезать, склеить добавить, добавить убрать. убрать. Вот и все творчество в кавычках. Однако, нужно признать, что хороший бутлик сделать не так-то просто. Автор должен ориентироваться в многообразии треков и иметь музыкальный слух, дабы при смешении дорожек избежать возможного конфликта тональностей. В целом, бутлик – это нечто среднее между ремиксом и ремейком.